как способность чувствовать и делать прекрасное. Неспособный ощущать красоту человек духовно беден, взгляд его на жизнь примитивен и убог. Писатель Михаил Пришвин, которого называют певцом и философом природы, день за днем записывал каждое нежное, тончайшее движение жизни в родном краю, в лесу, в поле. Из этих коротких записей Создавал он свои чудесные поэтические книги. Для кого он записывал? Для читателя, которого звал другом. Я и сам его не вижу, а только знаю, что он есть. Он существует, и я пишу. Пишу, значит, люблю. А в другом месте он определил, что значит «любить». «Любить» значит «делать». Но что смогут сделать для людей, взрослых и маленьких, слова художника? Одарить Чем же? Открытием мира? Но разве обжитой нами, знакомый мир нуждается в том, чтобы его открывать заново? Мы же глядим на него каждый день. Оказывается, можно глядеть и не видеть. Пришмин открывает нам мир сокровищ. Там, где равнодушный человек пройдет мимо в полном безразличии. Оказывается, не безразличию тоже надо учить. Без этого человек не вырастет хозяином своей земли. Безразличный человек не может никого защитить, ничего создать. Он может только разрушать. Не всегда со зла, а походя, не сознавая, что рушит красоту жизни. И потому старый художник, Задачей своего творчества сделал борьбу против безразличия, воспитание средствами поэзии, сочувственного внимания к жизни родной земли. Искусство рассматривает не вообще явления человека или растения, а единственные с чертами своими, сверхобщих, со своим характером, своей судьбой. И они становятся героями произведений. Вспомним гордый цветок в «Маленьком принце» Сент-Экзюпери и прекрасное дерево, живущее мудрой, сложной жизнью в рассказе Юрия Нагибина «Зимний дуб» или памятную всем взрослым и детям елку в сказке Андерсона, или куст татарника, избитый и изломанный, но не сдавшийся в хаджи-мурате Льва Николаевича Толстого. Как-то я ехал в поезде с одним мальчиком и его матерью. Он сидел, уткнувшись в книгу, читал Тараса Бульбу. Страницы шелестели под его пальцами. — Мы в отряде соревнуемся, кто больше книг прочитает, — сообщил мальчик. — А первое место занял. — Эту книгу, что вы читаете, я давно прочитал. У меня на коленях лежал комик Ива Николаевича Толстого. А я заметил, пока вы пятнадцать страниц прочли, я уже двадцать две успел. Не торопись. Вдумайся в то, что читаешь, — ответил я, — а то пропустишь что-нибудь очень важное. Да. Важное я не пропущу, — сказал он самоуверенно. Я только одну природу пропускаю. Всякие там цветочки, лепесточки. Цветочки, лепесточки? В моей памяти стоял не сдавшийся одинокий репей, цветок, давший гениальному русскому писателю потрясающий образ несгибаемого человеческого характера. Значит, тогда, раньше, читая Хаджи Мурата, он не заметил этого цветка, пропускает природу. Значит, он вовсе не услышал, как защелкали снова соловьи, притихшие во время выстрела, не почувствовал трагические напряженности той неповторимой толстовской соловьиной ночи, когда гибнет Хаджи-Мурат. А мальчик продолжал. А что в ней, в природе? Подумаешь? Да-да. Подумать надо нам, взрослым, чтобы научить думать его и чувствовать. Природа в созданиях искусства не предаток, не просто фон, а на действующее лицо. Разве может он, этот читатель, в полную силу и глубину понять Гоголевского Тараса Бульбу?